Глава седьмая. В город Кририн, где располагался дворец, и сейчас проходили «Смотри на невест», мы въехали под шумные овации. Я даже почувствовала себя звездой, которую встречают фанаты. Камила не удержалась и высунулась в окошко, и толпа взревела новыми криками приветствия. «Неужели люди так рады нас видеть?» — спросила улыбающуюся Настю. «Я думаю, что народ просто рад скорой свадьбе». А так как невеста не выбрана, надо всех поприветствовать, а то мало ли, будущая королева обидится, что ее должным образом встретили. Просто объяснила она, смотря в окошко. Толпа и правда была приличная, но они, как и было сказано, никого конкретно не выделяли, а общим ликованием встречали все кареты с невестами. Пока мы ехали по центральной улице, я пыталась рассмотреть город. Дома трехэтажные из светлого камня. Красивые витрины магазинов, чистые улочки с фонтанами и лавочками. Улыбнулась, увидев детвору резвившуюся рядом с водным чудом. Также по улицам гуляли красивые дамы в платьях, а мужчины в костюмах. Но даже среди этой знати можно было увидеть и обычных людей. И они были не в подранных одеждах, а в целой и даже красивой. Значит, нищеты нет. Это плюс королевской семье. Надо будет и самой выбраться из дворца и прогуляться, посмотреть, что и как. Пока думала, о чем бы выведать у людей путем обычной беседы, не заметила, как мы въехали на территорию дворца. Очнулась только, когда люк взял меня за руку. «Диана, мы приехали!» — позвал он. «Прости, просто задумалась», — отвечаю, глядя в сторону шикарного строения. Дворец был белоснежный, с мраморной и широкой лестницей, на которой уже стояло прилично народу. Высота сего творения впечатляла. Видно залы с приличным потолком, да и этаж ни один и не два. А какие красивые круглые башенки, надеюсь, меня там не поселят. Множество балкончиков и окна почти до пола. Неожиданно. Также меня порадовала зелень. Роскошные деревья и клумбы окружали замок. И это я увидела только одну его часть. Интересно, какой здесь сад? «Диана, пойдем. Еще успеешь все рассмотреть», — позвал Тирон, показывая на открытую дверцу кареты. Оказывается, все девушки уже вышли, и осталась я одна со своими служанками. Или, если точнее, мужчинами в женском обличии. Неуклюже выбралась, так как запуталась в подоле и чуть ли не кувырком выпала наружу. Благо, меня вовремя поймали крепкие руки, только вот они принадлежали не моим мужчинам. «Спасибо», — поблагодарила спасителя, который резко поставил меня на землю. «Будьте осторожней». Проворчал мужской голос, отпуская меня. Поднимаю глаза и вижу вполне симпатичного мужчину. Шатен, волосы до плеч, приятная улыбка и яркие зеленые глаза. И да, я его где-то уже видела. Ну где? Торан, ты что, уже определился с невестой? Весело спросила Настя, подмигивая нам. А я поняла, что это и есть принц. Ну, конечно, как я могла не заметить золотой обруч в волосах? Ну что вы как я могу сделать выбор, не познакомившись со всеми невестами. Звучит мягкий голос, и меня отталкивают в сторону, чтобы протянуть руку Тирону, который удивленно смотрит на сияющего принца, тянущего к нему ручки. «Прошу, выходите. Я рад лично приветствовать всех гостей!» Заворковал принц, помогая выйти из кареты как Тирону, так и Люку. Должна заметить, демон ему понравился больше, так как его ручку держали дольше. «Не знала, что ты и прислугу лично встречаешь!» Усмехнулась Лена, поглядывая на сиротливо стоящую меня. «Да я не против. Пусть еще один мужчина признается в любви моему мужчине». «Елена, что вы! Я встречаю только дорогих гостей. Боюсь, если я буду встречать и прислугу, времени на смотрины не хватит», — возразил он, рассматривая девушек. «В таком случае отойди от служанок и взгляни на невест. Довольно сообщила Настя, которая оказалась за моей спиной и нагло толкнула в объятия принца. «Вы невеста?» Озадаченно поперхнулся Торан, с неверием разглядывая меня. «Да? А что, не нравлюсь?» Гордо спрашиваю его и вижу, как у принца начинает дергаться глаз по мере того, как его взгляд скользит по мне. «Торан! А вот и вторая невеста! Поприветствуй ее!» Все веселее сообщает Настя и теперь толкает в объятия принца Камилу которая, испуганной и робкой, быть не собирается, а нагло вешается на принца. «Как я рада нашему знакомству, принц!» Счастливо прощебетала она, повиснув на шее испуганного мужчины. «И вы невеста!» Поражается он и начинает крутиться, не зная, как отцепить эту особу. «Могу сразу стать женой! Я не против!» Прет, как танк, подруга, чем забавляет окружающих и чуть ли не добивает бедного принца. «Я подумаю...» Бурчит тот нехотя. «Подумать — это уже не отказ. Значит, и наша свадьба не за горами». Вконец добивает своим оптимизмом Торана Камила и решается его отпустить. Э, э надо подумать». Уже чуть ли не шепчет мужчина и начинает коситься на другие кареты. Видно, опасается, что все невесты такие же неотразимые, как мы. Но нет, там стоят красивые девушки и приветливо улыбаются и кланяются. Одним мы наглые под ноги падаем до да на шеи виснем. «Анастасия! Елена! Рад вас приветствовать!» Послышался голос уже взрослого мужчины, подходящего к нам. И это явно король, судя по золотой короне на голове. «Рикос! Рада приветствовать!» Здоровается Настя, подавая свою ручку. «А как я рад! Честно признаться не ждал!» Принимая ручку и быстро целуя. «Да вот! Заскучала у себя!» «А у вас такое мероприятие!» Мария отправила к вам Люка. Хочет, чтобы и ее мальчик поскорее женился. А я присмотрю. «Ого! А я и не знала!» «Пора этому шелопаю жениться, а то все нос от всех воротит!» Поддержала ее Елена, подавая ей свою ручку. А в это время сам Люк пытался не засмеяться, прячась за нашими спинами. «Уверен, когда он приедет и взглянет на все это, то и сам захочет устроить смотрины». «Буду ждать его с нетерпением», — сказал король и посмотрел на нас. «О, друг мой, прошу, познакомься с возможными невестами Диана и Камила», — радостно произнесла Настя, показывая на нас. «И если я ждала очередного пренебрежения или кислого лица, то сейчас озадаченно смотрела на счастливую улыбку короля». «Невесты с сюрпризом? Очень интересно!» Улыбаясь, сказал он, и мне показалось, что иллюзии он не видит и рассматривает именно нас, настоящих. А ведь маг он сильный, а значит и правда может видеть сквозь иллюзию. «Девушки, это они от вас нахватались?» — загадочно спросил императриц, которые начали улыбаться еще шире. «Нет, это их выбор», — сообщила Лена загадочно, смотря на короля. И лишь один торон, как мне показалось, не понял, что к чему, так как на нас он смотрел с кислой миной. «Значит, и правда не так силен». «Прошу всех во дворец! Служанки проводят вас!» — огласил Рика, схлопая в ладоши, и к нам подбежало несколько девушек. Королевская чита удалилась, чтобы поприветствовать и других гостей, а мы отправились во дворец. Императрицу вели на третий этаж, в то время как меня с Камилой разместили на втором. И да, кроме нас тут обнаружилось приличное количество других девушек. Неужели были еще кандидатки? Каждой досталось по своей комнате с огромной кроватью, личной ванной и огромным шкафом, в который мне толком и повесить нечего. Прислуга предупредила, что через час состоится общий ужин, куда, конечно, я обязана прийти, чтобы услышать об испытаниях, которые начнутся уже завтра. Времени хоть отбавляй поэтому я решила поваляться на роскошной постели. «Диана, не расслабляйся. Да и вообще, ты разве не собираешься переодеться к праздничному ужину?» — проворчал Рик, расхаживая в образе черного кошака туда-сюда. «А зачем? Замуж я не хочу, так что и выделываться не стоит. Ну, в чистое так и быть переоденусь», — ответила нехотя нежесть в постели. «Так нельзя. Ты должна быть красива». Ты же принцесса, проворчал он. Ты меня видел? Я горбатая немощь. Меня никакая одежда не исправит. На то и расчет был. Усмехнулась, вспоминая кислое лицо принца. И только я собиралась немного вздремнуть, как в комнату врывается голубой ураган. Диана, как я выгляжу? Прокричала Камила, чуть ли не падая на меня. «А-а-а-а!» <звык> Только и смогла сказать, смотря на запыхавшуюся подругу. На ней было надето чудесное голубое платье из шелка и шифона без корсета. Юбка начиналась от груди, и весь наряд неплохо смотрелся на толстушке. «Ты решила поразить принца? Думаешь, он тебя в прошлый раз не заметил?» Удивленно спрашиваю это чудо, которое начало крутиться перед зеркалом. «Ди, ты не понимаешь, это ведь он!» Воскликнула она, подлетая ко мне. «Кто он?» Все еще не понимала, о ком речь. Доран, помнишь, я картину с замком нарисовала? Так вот, там и принц был. Помнишь портрет? Точно. Так вот почему принц показался мне знакомым. Камила его нарисовала еще в нашем мире. И что с того? Ну, нарисовала ты его. Он мой принц. Я о таком только и мечтала. И знаешь, когда я обняла его, то поняла, что он действительно мой. Ого, как у нас все сложно. «Ты что, действительно решила участвовать в отборе? Тебе нужен Торон? «Не могу поверить». «Да, и я стану его женой, а ты поможешь мне победить». «Интересное заявление. Может, тогда ты снимешь иллюзию? Уверена ты красивее многих». «Нет, я хочу настоящую любовь. Пусть и он меня полюбит такую. Тирон ведь ухаживал за тобой, не зная, какая ты на самом деле. Вот и я хочу настоящей любви». Да, у нас все сложно. А если ты ему не понравишься, отпустишь? Нет, он мой. Если найдет другую, мы ее того. И вот тут мне поплохело. Она общалась, называется с Настей. Убивать мы никого не будем. Зачем? Но пакость устроить можно. Как ни в чем не бывало, выдала она, весело подмигивая. Что-то я уже боюсь этого отбора. Надеюсь, все выживут. В столовую мы спустились, как и было велено, через час. За это время я успела быстро искупаться и надеть более-менее приличный, по словам Рика, наряд. Камила же почти час колдовала с прической, запихивая в волосы шпильки. И все бы хорошо, но прическа ее держалась на честном слове. Того и гляди развалится. В нашем мире достаточно было хвостика или косы. Такие конструкции мы не делали, поэтому сейчас пришлось попотеть не только ей, но и мне». После стонов отчаяния я просто не могла пройти мимо, и вот помимо шпилек я предложила это чудо подвязать еще лентами. И почему в этом мире не изобрели лак для волос? Конструкция вышла знатная. Смесь косичек, ленты, шпилек, которые почему-то все время выпадали. «Годится!» — заверила Камила и, взяв меня за руку, повела на выход, где стояли служанки. Они-то и отвели нас в огромную столовую, наполненную народом. Я оказалась права. Невесты были не только мы, их вообще здесь было не меньше сотни. Все такие молодые и красивые, я словно в цветник попала. И пока мы с подругой рассматривали их, они с удивлением рассматривали нас. О, эти лица были незабываемы, столько удивления, высокомерия, отвращения и много чего еще. Будь я королевой, уже выслала бы всех. — Всех гостей просим к столу! — раздался громкий голос на всю столовую, И все как одна ринулись к стульям, находящимся ближе к главному столу. Одни мы решили занять самые дальние места. Нечего пока в этот курятник соваться. Когда гости наконец-то уселись, в столовую вошел король с королевой, принц и почетные гости Анастасия и Елена, а также, на мое удивление, Тирон с люком в мужском обличии. Многие вздохнули, но чего я так и не поняла. То ли красота Торана на них так действовала, то ли девушки рады императрицам, а может, дело в моих мужчинах, на которых смотрели с восторгом и желанием. Вот ведь бесстыдницы, прибыли на отбор к одному, а смотрят на других. Если я думала, что ужин будет скучным, то я ошибалась. Несколько девушек явно были из деревни и не знали, как пользоваться многочисленными приборами, поэтому и ели все блюда одной ложкой, вызывая удивление у благородных дам. И пока простушки наслаждались едой, дамы побогаче строили глазки принцу, который с интересом рассматривал ряды красавиц. Впрочем, девицы решили не только принцу глазки построить, но генерал с демоном словно и не замечали этого, а общались с принцем и королем. Сказать, хороший он человек или нет, пока не могла, так что решила просто понаблюдать за спектаклем. Вот одна невеста надела платье с таким низким декольте, что грудь еле держалась. Рядом сидела другая девушка, у которой грудь и вовсе прям на столе почти лежит. На ней и зависли многие мужские взгляды. За столом, помимо невест, было несколько других мужчин. Видно, еще гости прибыли посмотреть на отбор. Я весело наблюдала, как девушки толкаются локтями и проливают напитки на платье. Хорошо, что я сижу далеко от этих мигер и могу спокойно покушать. Когда с завтраком было покончено, нам решили озвучить программу на ближайшие дни. Дорогие девушки! «Рад каждую приветствовать в своем замке», – огласил Торон, и тут меня немного передернуло, так как замок, по сути, был моим. «С завтрашнего дня начнется отбор, и он будет куда сложнее. Во-первых, вы опять пройдете арку проверки на чистоту, а потом мы проведем конкурс талантов с использованием вашей магии. Так мы оценим ваше умение владеть даром и проверим, откликается ли моя магия на вашу магию». Вас много, так что это займет несколько дней, прошу запастись терпением. Но не бойтесь, мы оценим способности каждой. Третье испытание будет проходить не для всех, и озвучу я его только оставшимся особам». «Интригует». «А теперь всем приятного вечера», — сказал напоследок и покинул столовую вместе с семьей. «Что-то мне подсказывает, мы с тобой в конце списка». С грустью пробормотала подруга, вставая. «Главное, что мы есть в списке, а какие по счету, неважно. Идем лучше отдохнем». Давно и не спала в мягкой постели. Постаралась подбодрить приунывшую Камилу. На нее принц так и не взглянул. Но вот конкурс талантов звучит опасно и интересно. Нам, кстати, тоже надо придумать номер. И надо узнать, можно ли работать совместно. Не грусти, Ками, внешность для принца должна быть не на первом месте. А сама подумала, для чего ему именно сильная невеста. Если просто рожать наследников, то и просто симпатичная сгодится. Но главным пунктом была сила. Неужели ему нужен скипетр, про который говорил Рик? Ты права. Давай завтра устроим экскурсию. Вот это уже отличный подход к делу. Зачем сидеть в комнате и ждать принца, когда можно развлечься? Я еще и в город хотел, но пока можно и в замке погулять. Пока шли до комнаты, обсуждали завтрашний план на день. «Надо еще и Тирона с Люком найти, а то куда их разместили, я все еще не знаю». Попрощавшись с подругой, вошла в комнату и чуть не умерла от страха, так как рядом с кроватью парило привидение. «Привет, внучка!» — поздоровался знакомый дух. «Здравствуй, Гойл! Ты чего так пугаешь?» — прошептала, стараясь унять бешеное сердце. «Прости, не думал, что ты так испугаешься!» — извинился он, подплывая ко мне. — Да ладно, мне давно пора привыкнуть, что этот мир необычен. Кстати, а что ты здесь делаешь? В прошлый раз я призвала предков во время боя и успела немного познакомиться. Но сейчас-то я никого не звала. — Я пришел поприветствовать тебя в нашем доме, дитя мое. Разве тебе Рик ничего не рассказал? — Я все ей рассказал, король Гою. Рад приветствовать столько лет спустя! — прозвучал радостный голос хранителя, Повернув голову, увидела уже знакомого мужчину, но хоть не животное он сейчас. — я рад видеть тебя, друг мой! Спасибо, что вернул девочку нам! Этот вопрос можно оспорить, так как в этом мире я очутилась благодаря другой личности. Так вы привязаны к этому замку? — Нет, я привязан к скипетру нашей королевской династии, которая ждет тебя. Пойдем, Диана, тебе пора взять его в руки. А вот тут маленькая заминка, так как править я не хотела. Да и вообще, зачем мне сейчас брать скипетр? Но ведь взглянуть можно. Поэтому, чтобы раньше времени не расстраивать предков, я отправилась следом за привидением. Надеюсь, он меня не проклянет, узнав, что я не хочу быть королевой.